Утром 26 февраля Камиура все же появился на траверзе Владивостока. Балк в принципе угадал верно. Задержка была вызвана необходимостью собрать разосланные за варягом броненосные крейсера в кучу и добавить к ним пару наиболее быстроходных броненосцев ТОГО. Сейчас к Владивостоку подошли не только броненосные крейсера Идзума, Иваты, Якума, Адзума, но и броненосцы Сикисима со своим сестершипом Хацуси. Последняя парочка входила в число сильнейших броненосцев мира, и пока она была в море и сохраняла боеспособность, выход из порта крейсеров Владивостокского отряда был равноценен самоубийству. Сопровождали их бронеподобные крейсера Касаги и Иосино. Как предполагалось, японцы справедливо опасались русских минных полей, о координатах которых им было примерно известно, не рискнули войти в Амурский залив. Вместо этого они направились в Уссурийский и, подойдя по недавно разбитому ледоколами льду, любезно вышли прямо на недавно установленное минное поле. Огонь в кабагаване был открыт японцами с расстояния примерно 5,5 миль. Руднев успел к этому моменту прибыть на дальномерный пункт, возведенный на Орлиной сопке, с которого он планировал осуществлять общее руководство боем. Подождав для верности еще пяток минут, чтобы на минное поле втянулась вся японская кильваторная колонна, он приказал замкнуть цепь заграждения и открыть огонь. Японцы кидали снаряды практически без корректировки. Нет, теоретически оставшиеся в виду гавани легкие крейсера должны были давать информацию о местонахождении русских кораблей и попадении снарядов. Затем они там и болтались. Но на практике из этой затеи ничего не вышло. Расстояние было слишком далеко, и Сиосина с, с Касаги было ни черта не разобрать. К тому же мы с Чуркина закрывал обзор на внутреннюю часть бухты Золотой Рог, в которой и сосредоточились русские корабли. А подходить ближе в Босфор Восточный значило подставиться под береговые пушки, что этим безбронным крейсерам было категорически противопоказано. Для закрепления подобной точки зрения артиллеристы береговых батарей острова Русский дали пару залпов в их сторону. Долететь снаряды не могли физически, но рощица 6 всплесков выросла примерно в полумиле от, от японских кораблей. Для японских корректировщиков она послужила хорошим напоминанием о возможных последствиях опрометчивых шагов. Поэтому японские снаряды глушили рыбу в гавани, крушили портовые постройки на берегу, но от кораблей пока падали на солидном расстоянии. Ответный русский огонь был организован не в пример лучше. Определив местоположение японской эскадры, Нира передал на корабли всего 4 цифры. Номер квадрата, в котором та находилась. Артиллеристы на крейсерах сами определили дистанцию и курсовой угол. Конечно, такая стрельба не могла быть столь же эффективной, как по непосредственно наблюдаемой с корабля цели. Но первый же залп русских очень неприятно удивил Камимору. Снаряды легли вокруг его трехголовных крейсеров, и их было много. Он не ожидал, что русские откроют ответный огонь так скоро. Он не ожидал, что в залпе могут поучаствовать десяток крупнокалиберных орудий и два десятка шестидюймовок. И уж точно он не мог предположить, что первый же залп ляжет столь близко от его кораблей. Это не соответствовало неизвестным принципам организации стрельбы корабельной артиллерии в начале века, ни недавней практике обстрела Порт-Артура. Второй и третий залпы русских показали, что удачное попадание снарядов первых было не случайно. Неожиданно заголосил сигнальщик на мостике флагманского «Идзума». Наблюдая зал береговой батареи, шесть орудий, вторая сопка с юга, примерно на две трети от вершины. Береговые орудия в зоне прямой видимости – это смертельная опасность для кораблей. Мгновенно перенеслось в голове Камимуры, который, тоже перебежав на край мостика, стал высматривать в бинокль, где именно расположилось орудие русских. Это плохо, никакой информации об этой батарее нет, по данным разведки на этом направлении позиции еще не достроены. Точно, вот свежеповаленный лес, бревенчатые брустверы практически не замаскированы. Видать, достраивали в спешке. Ага, вот и залп, точно, 6 орудий. Судя по факелам выстрелов, 6 дюймовки. Порох бездымный, значит 6.45 каны. Но это же японцы сюда и пришли, чтобы заодно выявить систему обороны Владивостока. Поднять приказ эскадры перенести огонь на обнаруженную батарею противника, а обстреливать до полного подавления. Четырех залпов эскадры оказалось более чем достаточно для полного перемешивания с землей и соснами неожиданно открывшейся батареи. Уже после третьего из горящего леса упрямо отозвалось лишь одно орудие, но это было огонь. Однако уважительный кивок Камимуры неизвестные батарейцы заслужили. Пятый контрольный залп поставил на батареи жирную точку. 12-дюймовый снаряд – это не только 3 металла, но и полсотни килошемозы. Но стоило японцам перенести огонь обратно на порт и город, как ожила еще одна батарея на соседнем склоне. Чуть северный на этот раз, судя по дымным выстрелам, огонь вели старые 6-дюймовки Бринка. На подавление второй батареи понадобилось уже 7 залпов главным калибром броненосцев и крейсеров. Вскоре на ее месте бушевал пожар, в котором то и дело что-то взрывалось, в честь чего над палубами японских кораблей пронеслось многоголосое бонзай. За время обстрела береговых батарей японцы получили два попадания шестидюймовыми снарядами. Следующие полчаса после подавления береговых батарей взаимная перестрелка продолжалась без единого попадания, как с той, так и с другой стороны. Японцы выпустили уже более двухсот снарядов, русские порядка полутора сотен. На командном пункте Руднёв не мог понять, как могут шесть глубоко сидящих броненосных кораблей полчаса крутиться на минном поле без единого подрыва. Посланный к минерам ординарис подтвердил, что все цепи замкнуты, осталось только ждать. Неожиданно из пелены, начинающие из-за пожаров затягивать побережье залива, на КП выскочил да нельзя довольный собой балк. «Ну как, господин контр понравилось мое шоу?» Впечатляет, если бы я сам не знал, что это ты хулиганишь с дистанционными подрывами зарядов, а пушки сделаны из бревен, то сейчас всплакнул бы о судьбе двух погибших батарей. Ведь до последнего отбивались, сдержанно улыбнулся рудню. Наши гости по твоим обманкам вывалили примерно 50 12-дюймовых снарядов, под сотню 8-дюймовых и хрен знает сколько 6-дюймовых. И я их понимаю, если бы я обнаружил 20 кабельтовую береговую батарею, которая по мне ведет огонь, я бы тоже ее приказал сравнять с землей на максимальной скорострельности. В общем, чем больше они постреляют по сопкам, тем меньше снаряда упадет на город и порт. Спасибо за идею. Да не моя эта идея, сам же хотел организовать там настоящую батарею, пока Савицкий тебе не объяснил, что за неделю никак не успеть, даже если весь гарнизон будет пупы надрывать денно и ночно. А ложную мы, как видишь, за день... Вполне сварганили. Слушай, Василий, а как ты умудрился так точно имитировать стрельбу? Ведь кратитные заряды просто сгорают. Да просто. Твое же присходительство. Запоживал в гильзу картуз бурового пороха. Вот вам и старая шестидюймовка. А с бездымными зарядами от коне пришлось экспериментировать. Короче, оставил я в гильзе половину заряда, а сверху задолкал шлисельбургский порох пополам с угольной пылью. Ну и с запалами тоже повозился. Согласись, похоже получилось. Наконец, лучшая организация русского огня начала давать результаты. Шедший вторым Ивате получил 8-дюймовый подарок от, то ли с России, то ли с Громобоя. То, что снаряд был русского образца, было ясно потому, что он, пробив верхний легкий борт, взорвался уже вне корабля. Еще через 5 минут 6-дюймовый подарок влетел в верхний броневой пояс Сикисимы, что было абсолютно безопасно, но на нервы действовало. Еще полчаса дуэли убедили Камимуру в том, что единственным результатом продолжения бомбардировки станут расстрелянные орудия и пустые погреба его кораблей, и, может, и их повреждения. За это время русские добились еще трех попаданий, из которых одно было весьма неприятное. На Адзуме взрывом 8 снаряда с корейца сбило трубу, что снижало эскадренный ход до 17 узлов, и Осина, напротив, продолжал сигналить, что попадание в русские корабли не отмечено. Единственное попадание в стоящую у стенки осталось незамеченным, хотя и вызвало на нем небольшой пожар. Руднё уже убедился, что с минным заграждением что-то не то, и погнал минёров проверять цепи. Так или иначе, спустя полтора часа после начала обстрела японцы ушли в открытое море. Последний кабель, убедивший Камимуру, что пора идти домой, стал разрыв явно 10-дюймового снаряда в полукабель-тое по его флагмана. Если русские столь быстро умудрились освоить артиллерию Нисина и Касуги, то риск становится слишком велик. Одно удачное попадание такого снаряда в его броненосный крейсер может поставить крест на возможности довести его до Японии. Преследовать силами четырех крейсеров, из которых один бронепалубный эскадру, из двух броненосцев, четырех броненосных крейсеров и двух бронепалубников, было бы глупо. Бессильно проводив взгляды в японскую эскадру, которая скрылась за островом Руднев похромал в землянку к минерам. Дотопав туда, он устроил разнос дежурившему поручику на предмет, почему более чем за час нахождения кораблей на минном поле никто не подорвался. Оправдывающийся поручик из крепостных минеров со следами вчерашнего возлияния на лице что-то лоботал по поводу непригодности телеграфных проводов для инженерного минирования вообще, неправильном материале изоляции и падении напряжения в батареях за три дня ожидания на морозе в частности. В сердцах плюнув, Рудню с матом со всей дури здоровой ногой пнул ящик с рубильником, который подавал напряжение от батарейной на мины. Проскочила неслабая искра, деревянная облицовка ящика и носок сапога обуглились, а в воздухе приятно запахло озоном. Земля и море вздрогнули. И еще через несколько секунд с моря донёсся долгий протяжный грохот взрыва, вернее нескольких взрывов, слившихся в один. Шесть, семь... Восемь подрывов донеслось до оцепеневшего Руднёва крики наблюдателей. К сожалению, японская эскадра уже скрылась из виду и не могла полюбоваться на устроенный в её честь фейерверк, на создание которого ушло так много сил и средств. Постскриптум. Купец первой гильдии Микадов, проживающий в городе Ярославле на Токивской улице, был рано утром разбужен негромким стуком в дверь. За дверью, почтительно переминаясь с ноги на ногу, стоял... Посыльный с телеграфа. Михаил Николаевич Никадов? Да, а что случилось такого важного, что вы меня в 9 утра беспокоите? Басом по-волски проокол Купчина, подозрительно посматривая на посыльного. Как и всякого человека, занимающегося коммерцией, от неожиданных визитеров работников почтового ведомства он ничего хорошего не ждал. С таких ранних визитов обычно начинались рекламации, судебные тяжбы и прочие радости купеческой жизни много извиняемся, но адрес получателя был настолько перепутан, что мы уже третий день по городу мотаемся. Извольте получить и расписаться в получении. Заранее готовясь к худшему, мало того, что рекламация, а что еще по телеграфу посылать-то будут, так еще и получаешь трехдневным опозданием. Микадов расписался в получении и погрузился в чтение. По мере чтения он несколько раз бледнел и краснел, потом долго мурщил лоб. Перечитал не самую короткую телеграмму и еще раз и, наконец, повернулся к курьеру. «Голубчик, это что, шутка? Или это мерзавец Вилькенштейн таким образом решил мне отомстить за то, что мне подряд отдали? Но при чем тут Владивосток? Я там никаких дел не вел, не веду и не собираюсь. И какая сволочь меня, купца первой гильдии, назвать посмело желтомордой обезьяной? И почему это я должен жалеть, что кого-то не утопил?» И как и зачем мне какой-то варяг должен доставить еще много неприятностей? Про кучу руганий я уже молчу. Короче, не мне эта телеграмма, заберите эту гадость. Михаил Николаевич, батюшка, помилуйте, я эту дрянь третий день ношу по всему Ярославлю. Меня уже один раз с лестницы спустили, а как только они называли, лучше промолчу». Я не знаю, кто там во Владивостоке пошутил, но уж коли вы расписались в получении этого, что я считаю, что я эту телеграмму доставил. До свидания Пост-постскриптум В конце 20 века проправну купца Микадова, разбирая архивной семьи, наткнулся на пожелтевший бланк телеграммы начала века. Через месяц на столичном аукционе старая телеграмма была продана за небывалую сумму в 50 тысяч империалов.